бросил их на д о р о г е юга. Парижане еще дрожали от страха, а пастухи уже запрудили Орлеан. Святая земля была далеко, и х неистовство испытали на себе города и провинции л и м о ж Бурш, Сент, а также Перегор, Бордо, Гасконь и Ажене. Иоанн XXII. Обеспокоенные приближения мятежной волны к Авеньону,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 В торговле коих они были заинтересованы. Графа де Фуа, подоспевшему на помощь с е н ы ш а л ю Каркассона, пришлось вести настоящее сражение, во время которого тысячи пастухов, отброшенных в болото Эргморта, погибли под ударами мечей и копий, были засосаны трясиной или утонули.